Глава 16. Теория всего. На протяжении большей части 20-го столетия научные достижения приводили к технологическому прогрессу. Прогресс в технологиях, в свою очередь, толкал вперед науку. Наука снова толкала вперед технологии и так далее. Это был благодатный цикл, который быстро повысил наш уровень жизни. Но для физики этот цикл прервался в середине 1980-х годов. С тех пор мы находимся в фазе застоя. Этот застой постиг не только космологию, но и остальные направления физики – квантовую гравитацию, физику элементарных частиц и квантовую механику. Научно-популярные статьи, охватывающие эти области, по сути перебирают одни и те же темы, поднимают одни и те же вопросы. Ключевая проблема современной физики – невозможность создать общую физическую теорию, которая сведет действие всех сил в единые уравнения. Эйнштейн посвятил этому все свои последние научные изыскания но они так и не привели к успеху. С тех пор ситуация кардинальным образом не изменилась. В чем же состоит эта проблема? В современной физике известны четыре вида силы. Эти силы и определяют взаимодействие всех объектов в нашем мире. Только физика описывает их отдельно друг от друга, и нет теории, которая объединит все виды взаимодействий в один. Четыре фундаментальных взаимодействия. Гравитация. Взаимодействие между объектами, обладающими массой. Чем больше масса и чем ближе находятся объекты, тем сильнее они притягиваются друг к другу. Мы хорошо знаем этот эффект на нашей Земле, стоит только чуть подпрыгнуть. Гравитационное взаимодействие самое слабое из всех но за счет гигантской массы нашей планеты, вращения Луны вокруг Земли и нашей планеты вокруг Солнца, мы сталкиваемся с ним каждый день и хорошо его знаем. Электромагнитная сила. Заряженные частицы взаимодействуют друг с другом через электромагнитное поле. Разные заряды притягиваются, одинаковые отталкиваются. Это тоже взаимодействие, которое нам очень хорошо знакомо в жизни. Мы крепим магнитик на холодильник. Мы включаем свет, который тоже опосредованно связан с электромагнитной силой. Слабые ядерные силы – это взаимодействие, наблюдаемое при так называемом бета-распаде атомного ядра когда выделяется электрон или позитрон вместе с нейтральной частицей. Сильное ядерное взаимодействие. Основа нашего мира. Вы помните про то, что одинаковые заряды отталкиваются. А вот сильное ядерное взаимодействие собирает одинаково заряженные частицы протоны в одно мощное ядро. Без этих сил во Вселенной никогда бы не возникло, тяжелых элементов, ведь протоны отталкивались бы друг от друга. Ученые полагают, что все эти виды силы могут иметь одну природу, и были попытки создать объединенную теорию всех взаимодействий. Это дало бы серьезный импульс всей физике. Но пока у ученых не хватает данных для создания такой теории. Вряд ли природа делила мир на категории и как добросовестный менеджер по поставкам продумывала их логистику. Это атомы, на них будут действовать такие-то силы, назовем их сильными и слабыми ядерными силами. В этом регионе микромире они будут формировать все логистические цепочки. Это гигантские объекты с огромной массой, пусть ими управляет гравитация. Всю логистику в мегамире отдадим под ответственность гравитации. Добавим к этому электромагнитные силы, пусть они воздействуют на все объекты. И малые, и средние, и крупные. Это важное звено логистической цепочки, пусть отвечает за поставки в макромире. Очевидно, что такими категориями мыслит человек. У природы все плавно перетекает из одного в другое. Поэтому, вероятнее всего, В основе всех взаимодействий или сил лежит один закон, только вот физикам не удается привести все силы к единому знаменателю. Квантовая механика смогла объединить оба ядерных взаимодействия с электромагнитным, но связать их с гравитацией не получается. Сейчас для трех видов взаимодействий в физике используется так называемая стандартная модель. Она была принята в 70-е, после открытия кварков. Стандартная модель определяет, какие существуют в природе силы и элементарные частицы, и описывает все, кроме гравитации. Сейчас фундаментальные взаимодействия описываются двумя общепринятыми теориями – общей теорией относительности и стандартной моделью. Теория относительности изучает большие объекты в масштабе звезд, галактик и Вселенной. Квантовая механика изучает маленькие объекты, те кирпичики, из которых состоит наш мир. И сейчас не совсем понятно, как гравитация влияет на мельчайшие частицы. Равно как и квантовая механика не работает на больших расстояниях и с крупными объектами. Например, элементарные частицы могут передвигаться скачками, исчезать в одном месте и появляться в другом. Очевидно, что в нашем мире с обычными предметами подобное не происходит, хотя прекрасно подтверждается в экспериментах на микроуровне. Сложить две теории в одну не получается. Главная проблема в том, что теории говорят на разных языках. Основное противоречие лежит в понимании пространства времени. В квантовой механике все объекты находятся во внешнем пространстве времени, а в общей теории относительности пространство-время важные участники событий. Они тесно связаны со всем, что происходит в системе. Обе теории признаны научным сообществом и подтверждаются экспериментально, но их конфликт при описании мира налицо. Когда в обычной жизни оба считают себя правыми, истину решает судья, детально разобрав дело и мнение сторон. Осталось только найти такого судью, который разрешит этот главный конфликт современной физики. Давайте посмотрим на наиболее ярких кандидатов на вакансию физического судьи, который даст путь к новому витку технологического прогресса человечества. Есть несколько интересных попыток написать теорию квантовой гравитации. Самыми перспективными в современной физике являются две – теория струн и петлевая квантовая гравитация. Теория струн и петлевая квантовая гравитация Теория струн гласит, что элементарные частицы состоят из крошечных маленьких струн, Каждая из струн вибрирует по специальной схеме, и у каждой частицы своя мелодия. По сути, все объекты в нашей Вселенной – это симфония струн. Наш мир непрерывно вибрирует. Согласно теории струн, в первые мгновения после Большого Взрыва все четыре фундаментальные силы были одной. Глобально во Вселенной существует два типа элементарных частиц – бозоны и фермионы. Бозоны – это частицы, через которые осуществляется взаимодействие, как деньги в нашей обычной жизни. Чтобы получить товар или услугу, вам надо заплатить определенную сумму. Самый яркий пример бозона – фотон. Яркий пример фермионов – это протоны и нейтроны. Согласно теории струна, в мире существует суперсимметрия, когда для каждого фермиона должен существовать бозон И наоборот, все элементарные частицы появляются в результате колебаний ультрамикроскопических квантовых струн. Колебания эти происходят на микромасштабах на уровне 10 в минус 35 степени метра. Согласно этой теории, в нашем мире существует как минимум 10 измерений, 9 для пространства и 1 для времени. Представить это рациональным сознанием невозможно. Мы все привыкли жить в трехмерном пространстве. Другие измерения пока экспериментально не открыты и существуют только в математических моделях. Каждое измерение существует отдельно, само по себе. Если координаты в одном измерении поменялись, в другом они могут оставаться неизменными. Обнаружить присутствие дополнительных измерений можно с помощью гравитации. Она так искривляет пространство-время, что открывает возможность увидеть другие измерения. В этой теории пространство-время предстают как дискретные величины. То есть, грубо говоря, есть некие кванты, порции пространства и времени. Обе теории остро нуждаются в экспериментальных подтверждениях. Пятая сила природы. Ситуацию могут поменять не только интеллектуальные изыскания физиков-теоретиков, но и новые экспериментальные открытия. В 2021 году американские ученые из лаборатории имени Энрико Ферми объявили, что они, возможно, открыли новую пятую силу природы. В научном журнале «Physical Review Letters» Ученые рассказали о ходе эксперимента. Открытие еще предстоит подтвердить. Если это случится, то Нобелевка ученым обеспечена. Открытие совершит настоящий переворот в современной физике. В чем же суть открытия и какие перспективы оно сулит? Мион разрушитель современной физики. Ученые проводят эксперименты, мион. G2 в лаборатории Ферми, неподалеку от Чикаго. Это сложная современная физика, но попробуем разобрать ее суть, не прибегая к трехэтажным уравнениям и высшей математике. Мион — частица с отрицательным зарядом, но, в отличие от электрона, не так сильно отклоняется при прохождении магнитного поля. Мион тяжелее электрона в 207 раз, при этом меньше протона в 9 раз. Роль мионов в природе до конца непонятна. Почему же мион так интересует современных физиков? Эксперимент мион G2 посвящен поиску так называемого аномального магнитного момента миона. Это значит, что магнитный момент миона будет отличаться от расчетов, которые задаются уравнениями стандартной модели а значит, она не верна. Что более интересно, аномалия миона берется не просто так, а из-за взаимодействия с частицами, которые пока неизвестны науке. Мионы разгонялись по кольцу в циркулярном коллайдере, на них воздействовали мощным магнитным полем. Температура в этом кольце поддерживается на уровне минус 270 градусов, практически на уровне абсолютного нуля. И то самое отклонение от расчетных данных было зафиксировано. Это, возможно, и есть проявление пятой силы природы ранее неизвестной науки. Почему возможно, а не на сто Дело в том, что сейчас остается один шанс из сорока тысяч, что это была статистическая погрешность. А по канонам современной физики – «Статистическая погрешность должна быть на уровне 1 шанс на 3,5 миллиона. а Мы обнаружили, что взаимодействие мионов не согласуется со стандартной моделью. Это открывает будущее с новыми законами физики, новыми частицами и новыми невиданными до сих пор силами», заявил участник группы ученых профессора Марка Ланкастера. Ученым осталось только еще раз повторить эксперимент, снизив вероятность статистической погрешности, и тогда открытие пятой силы будет признано официально. Какие возможности потенциально может дать нам открытие пятой силы? Открытие новых частиц, которые отвечают за пятую силу природы. Уточнение картины мира, как на самом деле устроена Вселенная. Открытие новых горизонтов физики, которые сейчас явно находятся в тупике. Создание единой теории фундаментальных взаимодействий. Все это может привести к технологическому прорыву, сравнимому с тем, что мы наблюдали на протяжении всего 20 века.